Глава шестая. Скип валялся на кровати, пялясь в потолок, и изображал из себя арестованного. Но ну, как изображал? Официально он им и был. Во всяком случае приказ на его задержание был официально отдан. Вот только те, кто отдавал приказ о его аресте, ни хрена не понимали, на что он способен, а те, кто должен был этот арест обеспечить, наоборот прекрасно это представляли. Так что, несмотря на арест, содержался Скип не в карцере, куда он нагло отказался идти, а в своей комнате, в той, которую ему выделили. И весь его арест заключался в том, что Ульрих очень вежливо попросил его не покидать эту комнату без крайней необходимости, ограничившись только посещением душевого туалета и не сердиться на бойца, который будет изображать караульного. Обед же ему клятвенно пообещали приносить. причем по желанию не только из столовой, но и из кафешки в городе. Вот таким образом он и тут уже второй день. Маг повернулся на бок и прислушался, потому что за дверью послышался чей-то очень знакомый язычный голос. Но прежде чем память подсказала ему, чей именно это голос, дверь его комнаты распахнулась, и на пороге появился «Капитан?» Скип сел на кровати и удивленно вытаращился на гостя. «Оу, кто тут у нас? Привет! А ты здесь какими судьбами?» «Да так, проведать одного заключенного», — капитан ухмыльнулся. «Ну и передать ему задание». «Задание? О как! Я же вроде как под арестом». «И чего? Немцы согласились меня выпустить?» «Да куда им деваться-то?» — рассмеялся капитан. А то они не понимают, что никак не способны тебя задержать, если ты вдруг решишь уйти. Так что давай заканчивай весь этот цирк и одевайся. Нас ждет работа. Скип хмыкнул и сокрушенно покачал головой. Он помнил, что в его прошлой жизни, всегда, когда появлялся капитан, все планы и расписания тут же улетали псу под хвост. Их ужин с руководителем исследовательской группы Закончился вполне спокойно. Когда они вернулись в расположение, им никто ничего не сказал, даже дежурный по КПП. Так что они, сытые и довольные, разошлись по своим комнатам. Да-да, довольные, потому что Мак наконец-то разобрался с вопросом, который мучил его последнее время. А ученый... Ну, вкусный же ужин был. И место вполне приятное. Но когда на следующий день скип с утра попробовал отыскать Евгения Юрьевича, ему сообщили, что тот уже уехал по делам и вряд ли скоро вернется. Так что Мак решил не заморачиваться и готовиться к следующему выходу. Согласно требованиям контракта, он должен был подготовить две группы бойцов, способных к самостоятельным действиям в районах, захваченных тварями, но немцы слегка смухлевали. сформировав первую группу из девятнадцати человек, что сильно замедлило прокачку. Однако на первый раз «Мак» решил не обострять, ну, пометуя совет связиста. Но более терпеть подобное он намерен не был. А вот немцы, похоже, наоборот, решили обнаглеть, потому что когда на следующее утро «Скип» вышел на плац знакомиться с новой группой, перед ним выстроилось аж тридцать пять человек. Причем эти бойцы оказались не из подразделения GSG 9-3, как та группа, что он уже подготовил, а, похоже, из 9-1. Потому что на левом фланге строя стоял тот самый тип, который возглавлял бойцов, попытавшихся захватить его в кабинете коменданта по приказу Герра Шольца. Окинув выстроившихся бойцов тяжелым взглядом, маг заложил руки за спину и неторопливо прошелся перед строем. после чего повернулся к командиру и саркастически посмотрел на него. авиация где?» «Эншюльдегеземих?» Немец недоуменно уставился на него. «Прошу прощения». «И артиллерии нет?» Мак возмущенно вскинул руки. «Ну хотя бы минометы могли с собой прихватить, самоходные, но калибром побольше, чтобы можно было стрелять атомными минами». «А то как-то не солидно!» Стоявшие в строю спецназовцы начали недоуменно переглядываться. «Да и вообще, почему тут всего тридцать пять рыл? Где вся дивизия, которую я должен обучать? Или сразу корпус? Чего мелочиться-то? Давайте, стройте их всех на плацу. Ну или где там еще, если они на плац не влезут!» После чего развернулся и двинулся в сторону административного здания. Разговор с Ульрихом прошел довольно жестко, несмотря на то, что немец явно испытывал некоторое внутреннее смущение. Впрочем, он его особенно и не скрывал, но при этом все равно попытался выжать из ситуации максимум. Макс сразу обозначил, что не собирается возиться с группой численностью более пяти человек. В ответ на что командир ГСГ 9 потребовал как минимум подготовить те же девятнадцать, апеллируя в первую очередь к тому, что одну такую группу русский уже подготовил. Скип попытался настоять на своем, заявляя, что с первой группой провозился очень долго, упустив время на собственное развитие. Ульрих же парировал это тем, что Мак вполне компенсировал себе все недополученное во время своей самоволки, когда в одно рыло порезвился в Дюссельдорфе и его окрестностях. Мак в ответ ядовито поинтересовался, Помнит ли, уважаемый командант, причины, по которым состоялась эта самая самоволка, или ему требуется их напомнить? Короче, в конце концов, они сошлись на том, что новая группа снова будет из 19 человек. Но командир ГСГ-9-1 в нее не войдет, потому что Скипу нахрен не надо заново проходить этап установления порядка подчиненности, что, несомненно, случится. если в группе будет присутствовать штатный командир подразделения. Плюс и рожу того, кто командовал бойцами, которые однажды уже пытались его задержать, постоянно видеть перед собой также никакого желания не было. Так что это условие он все-таки продавил. Впрочем, магу показалось, что Ульрих некоторое время посопротивлявшись, причем отнюдь не для вида, а с упорством, согласился на это требование с каким-то облегчением. а может даже и с некой затаённой радостью. Похоже, у него с этим подчиненным были какие-то внутренние тёрки. Впрочем, магу было на это наплевать. еще одной причиной для разногласий стала зона прокачки, потому что в Кёльне скип работать отказался категорически, но не было там для него ничего особенно интересного. Поэтому в данном вопросе он уперся напрочь. так что немцам пришлось согласиться на то, что с новой группой они выдвинутся куда-нибудь в свежие места. После некоторых размышлений и кратких переговоров стороны пришли к выводу, что в качестве таковых будет определен Эссен. Чтобы не терять времени, немцам ведь тоже аж свербело, как хотелось побыстрее получить еще одну подготовленную группу. Их воздухом перебросили на Флюхафен-Эссен-Мойхайм, Расположены в нескольких километрах от города. Причем транспортник, в котором они летели, шел по сложной траектории, облетая все не только крупные, но и даже относительно небольшие города по большой дуге. Ну, там, где это, естественно, было возможно. Например, в Упперталь они облетели на расстоянии не менее 10 километров от окраин, а вот к Эссену пришлось приблизиться. Но все равно использование транспортного самолета Мага несколько удивило, потому что он знал, что попытка его вернуть с помощью трансляции обращения с беспилотников обошлась немцам потерей 27 аппаратов. Ведь для того, чтобы накрыть всю возможную территорию его пребывания, от Кёльна до Крефельда и Дуйсбурга, им пришлось поднять в небо аж четыре десятка БПЛА. Впрочем, почти весь полет транспортник шел на высоте в несколько раз больше, чем та, на которой летали те беспилотники. Но даже сам маг не мог твердо утверждать, что она достаточно безопасная. Первый день в Эссене прошел кроваво. Несмотря на то, что на этот раз бойцы вошли в город уже без огнестрела, мастерства работы с клинком им совершенно не доставало. Так что схватка даже с одной стаей низкоуровневых тварей В тот день почти всегда заканчивалась массой тяжелых ранений, в иных ситуациях практически смертельных. Но чем еще могло закончиться разорванное в клочья горло, или напрочь оторванная нога, или вырванная из тела рывком здоровенной пасти печень? Но благодаря раскачанной лечилке скипа им пока удавалось обходиться без потерь. Хотя несколько человек при виде того, какие раны, и как он лечил своим лечебным навыком, хорошенько проблевались. Один даже упал в обморок. Впрочем, картина того, как непонятный тип флегматично запихивает в разорванное брюхо твоего товарища ошметки кишок и другой требухи, даже не до конца очистив их от каловых масс и всякой другой грязи типа мелких камешков, веточек, а бывало, что и старых скукожившихся окурков, скорее всего, просто обязаны приводить в шок любого современного человека. Каким бы крутым спецназовцем ты ни был. Потому что медицина и максимальная стерильность в мозгах этого самого современного человека неразделимы. Однако результат всех этих варварских действий раз за разом приводил к тому, что еще несколько минут назад уже почти умершие люди вставали на свою только что вроде как напрочь оторванную ногу либо вполне осознанно и без каких бы то ни было неудобств, вызванных явно смертельной раной, с недоумением ощупывали свое практически целое горло или брюхо. Так что уже к концу дня все смотрели на своего временного командира либо задумчиво, либо восхищенно, либо и так, и этак одновременно. «Плохо», — подвел скип итоги дня, уведя группу с улиц Эссена, Выбранный им для ночлега отдельно стоящий особняк на окраине города, в подвале которого они и разместились. «Даже отвратительно! Блевать хочется от того, как вы двигаетесь, как бьете, как контролируете обстановку. Вас что, на живому бою даже не учили?» «Учили», — понуро пробурчал Вертер, — «один из спецназовцев, назначенный скипом кем-то вроде «замка». Жаргонное название заместителя командира взвода. «Но так, по остаточному принципу, нашим основным оружием всегда был огнестрел. Ну а если требовалось кого-то захватить, то рукопашка. В тех задачах, к которым нас готовили и которые мы выполняли, места ножу просто не было. Так что мы его изучали скорее для того, чтобы знать, как ему противостоять, нежели чтобы уметь его использовать». Скип усмехнулся. «Ну, сегодня вы довольно сильно продвинулись в этом направлении. Но недостаточно. Поэтому вон то помещение, которое совсем без окон, делаем тренировочным залом. И вперед! Работать с ножом!» «Но мы не взяли учебных макетов!» Удивленно произнес Вертер. «А зачем они вам нужны?» Пожал плечами маг. «Наоборот!» Работа боевым оружием только повысит эффективность тренировки. Может, если ошибка с уходом, отводом или блоком будет стоить удара в печень, либо перерезанного горла, вы, наконец, хоть чему-то научитесь. А как же...» Боец растерянно покосился на своих не менее растерянных товарищей, но тут же подобрался и рявкнул «Яволь!» После чего встал и двинулся в сторону указанного помещения, на ходу коротко пролаяв приказ. А вслед за ним начали молча подниматься и остальные спецназовцы. В Эссене и его округе они пробыли четыре дня. И к концу четвертого парни из новой группы уже вполне спокойно разбирали в клинки парочку стай, а при удаче могли разобраться и с тремя. Впрочем, с тремя они попробовали только один раз. И не потому, что сами так захотели. Просто так получилось. третья появилась почти сразу после того как они вступили в схватку с первыми двумя скип было дернулся собираясь вмешаться но вертер пролаял приказ и спецназовцы практически мгновенно перераспределили силы вполне грамотно приняв клинки внезапно нарисовавшихся тварей так что он удержался от вмешательства а по итогам боя еще и похвалил парней которые после его похвалы буквально расплылись от удовольствия Не все явно, конечно, тот же Вертер сделал морду кирпичом, но не заметить, что ему тоже приятно похвала, было невозможно. Потом было возвращение и три дня в ППД, за время которых немцы отмылись, отоспались и подняли по паре характеристик сердцами тварей, которых они положили собственноручно. После чего их опять самолетом перебросили к Дортмунду. Поскольку Эссен и его окрестности – Мюльхайм, Оберхаузен, Ботроп, Гельзенкирхен были уже вычищены от самых раскачавшихся высокоуровневых тварей, которые и были интересны Скипу. К сожалению, 25-уровневых он так здесь и не встретил. Максимальный уровень убитой им твари был двадцать третьим, Но все равно подкачаться ему удалось очень неплохо. За четыре дня в его копилочку упало почти 40 очков характеристик. Пусть в данный момент в связи с потолком толку с них было и немного, но взлом третьего предела уже реально замаячил на расстоянии вытянутой руки. Более того, у мага появилась надежда, что он успеет набрать достаточно характеристик для него уже здесь, в Германии, с таким-то карт-бланшем. Как бы там ни было, когда они выбрались из самолета на летное поле де флюхафен все находились в радостном возбуждении. Бойцы были уверены, что уж теперь-то, пройдя повышение, они вполне способны справиться с почти любой тварью, а через несколько дней, поднакопив очков и прикупив, а также усилив уже имеющиеся заклинания и навыки, и вообще с любой. Тем более, пример был перед глазами, потому что группа Вольфганга вернулась из Кёльна как раз тогда, когда новые бойцы скипа проходили повышение характеристик с помощью сердец. И парни из старой группы хвастались, что положили аж два десятка троек без единой потери. Так что, хотя бойцы умом и понимали, что пока не готовы к подобным подвигам, но подсознательно, похоже, их жаждали. Вследствие чего ожидаемо нарвались. Они успели отойти от аэропорта около 10 километров. Макс специально вел группу, выбирая узкие окраинные улочки, на которых шанс встретить кого-то, кроме одиночных стай, был минимальным. Потому что сталкиваться с кем-то высокоуровневым парням было еще рано. Вот прикончат пару десятков стай, подкачают заклые навыки, наберут очков, прикупят нужное в системном магазине, тогда и... Группа шла нормальным боевым порядком. Головной дозор, потом остальные... и скип в арьергарде, потому что в этом выходе его функция была только и исключительно подстраховка. Тому, что необходимо для выживания в рейде на данном уровне развития врат, он ребят научил, а дальше уже сами-сами. Так что он был в несколько расслабленном состоянии, не забывая, впрочем, время от времени запускать сканер. То есть, на первый взгляд, все было нормально, под контролем. Все случилось... Когда они, пройдя краем Вестфален парк вышли на стиснутую стеной кустов и деревьев Андер проходившую вдоль самой опушки. Мак как раз собирался очередной раз запустить сканер, который он кастовал где-то раз в минуту, как вдруг впереди, в голове колонны, послышался громкий треск, почти сразу после которого из глубины зарослей раздался набирающий силу рев горлового. Yeah! Скип бросился на перерез твари, проломив стену кустов, когда рев еще набирал силу. Но опоздал. Yeah. Тварь сумела таки закончить свою песнь. Пусть и не совсем правильно. Потому что кое-что он сделать сумел. Луч поразил чудовище на последнем такте его атаки, из-за чего горловой не сумел выплеснуть на его бойцов всю свою силу. Но и того, что он успел сделать, хватило. Двоих бойцов передового дозора, оказавшихся в самом фокусе удара твари, просто разнесло в кровавую пыль. От них даже костей не осталось. Еще четверо, шедшие в первых рядах основного отряда, были сильно ранены, то есть в случае отсутствия скипа даже смертельно. Атака горлового буквально стесала с них плоть с одной стороны тела, причем на голове, руках, ногах и части правого бока до костей. Остальные спецназовцы тоже не остались целыми. И на ногах. Увы, атака Горлового на столь малом расстоянии вещь, считай, ультимативная. БТР сминает. Так что и самому Скипу тоже досталось. Причем положение еще больше усугублялось тем, что Горловой оказался не один, а в сопровождении аж шести низкоуровневых тварей, противостоять которым в этот момент, кроме Скипа, было просто некому. Все его бойцы пока пребывали в небоеспособном состоянии. Да и его самого реально шатало. Но более 60 единиц выносливости с учетом взлома второго предела давали ему почти 2500 очков в параметре здоровья. Но если, конечно, этот гадский потолок не действовал на вторичные параметры. Но даже и с ним. Объем его хитов все равно более чем в пару десятков раз превышал то, что имелось у немецких спецназовцев. У них-то этот параметр пока не дотягивал даже до сотки. Но и то, что маг двигался в конце походного порядка, также сыграло свою роль. Потому что из-за этого его задело гораздо меньше, чем остальных. Так что со стаями он разобрался. И Горлового успел окончательно упокоить до того, как тот ударил во второй раз. Все-таки практическая ультимативное для начального уровня врат атака этой твари имела один существенный недостаток — довольно большое время подготовки, секунды четыре минимум. Вот этих секунд скипу и хватило, чтобы сначала придержать стаи, перекрыв им подходы к валяющимся в отключке или еще шевелящимся спецназовцам полями шипов, после чего добить серьезно раненного его лучом горлового, а затем уж окончательно добить оставшихся тварей. Ну а потом... Он почти четыре часа вытягивал с того света и лечил выживших бойцов. Так надолго это затянулось еще и потому, что на рев горлового начали подтягиваться все новые и новые твари, среди которых даже оказалось четыре высокоуровневых. А О стаях и говорить нечего. На них ему первое время приходилось отвлекаться чуть ли не каждые пять-десять минут. И лишь где-то через час, когда удалось наконец отвлечься от тяжелых, и подлечить более легко раненых бойцов настолько, что они смогли заняться стаями, он смог полностью сосредоточиться на лечении, отвлекаясь от него только в случае подхода высокоуровневых тварей. Но потом все потихоньку наладилось. Хотя Скипу пришлось, так сказать, поступиться принципами и закупить за свой счет в системном магазине для наиболее пострадавших эликов на регенерацию второго уровня. уж больно обширные у них были повреждения. На всех четверых его лечилки точно не хватило бы, потому что, кроме того, что всем четверым пришлось восстанавливать правый глаз и ухо, еще двум, в том числе и Вертеру, понадобилось еще и приживлять кисти правых рук. А для обычной лечилки приживление что руки, что ноги, что пальца по затратам энергии очень схожи, то есть размер и масса приживляемой части тела И имеют значение очень опосредованно. Основной расход энергии идет именно на само приживление. Дальше в тот день они не пошли. Даже наоборот. Едва только к отряду вернулась хотя бы относительная подвижность, то есть число более или менее уверенно стоящих на ногах бойцов позволило обеспечить переноску самых тяжелых раненых, они оттянулись назад к каким-то строениям, мимо которых шустро пробежали всего за 5-7 минут до атаки горлового, располагавшимся на берегу небольшого пруда. Это было вынужденное решение. Уж больно сильный запах крови висел в воздухе на месте произошедшей схватки. Так что, не уйдя они, пришлось бы постоянно отбиваться от снова и снова подтягивающихся стай. Вечер и ночь прошли тревожно. Не то чтобы их кто-то реально пробовал атаковать, Но твари, привлекаемые вкусным для них запахом, точно бродили где-то неподалеку. Да и четверо наиболее пострадавших всю ночь тихо постановали и ворочались. Регенерация тканей после подобных поражений – дело довольно болезненное. Но, естественно, первые потери также не способствовали поднятию боевого духа. Так что в помещении летней пивной, в котором они разместились на ночь, висела тяжелая, угрюмая атмосфера. Но Скип этим особенно не заморачивался. В конце концов, немцы – бойцы элитного спецназа, то есть люди специально отобранные и психологически закаленные. Так что оклемаются, никуда не денутся. К его удивлению, он ошибся. Утром после завтрака, который ограничился сухим пайком, к нему подошли двое бойцов и потребовали, чтобы их немедленно эвакуировали в пункт постоянной дислокации – Где они собирались сразу же написать рапорт об отставке? Эвакуировали? Даже переспросил Мак, поначалу просто не поверив в то, что услышал. Да, твердо заявил один, сверля Скипа напряженным взглядом. И как вы себе это представляете? У вас должен быть канал экстренной связи, и мы требуем, чтобы вы задействовали его для обеспечения нашей эвакуации. Тут же напористо заговорил второй. Мы свободные граждане цивилизованной демократической страны. И то, что сейчас происходит, не имеет никакого отношения к тому, что было в наших контрактах, которые мы подписывали при поступлении на службу. Так что мы имеем полное право требовать разрыва контракта». Похоже, именно он был инициатором всего происходящего. А первого просто уговорил. Скип удивленно воззрился на них. А потом задумался. В принципе, он мог просто скинуть все это дерьмо на Вертера. В конце концов, он просто прикомандированный специалист, инструктор. Так что... Это совершенно не его дело. Ну или, например, просто выполнить требования этих двух придурков. Нет, никакого экстренного канала связи у него не было. И не то, чтобы его невозможно было организовать. Современные средства связи позволяли и не такое. Просто скип был категорически против этого, потому что очень скоро, через пару тактов повышения уровня врат, электроника поблизости от них станет работать очень неустойчиво, и тогда любая связь станет невозможной, вследствие чего рейдовым группам придется привыкать к автономной работе. Так зачем делать это потом, позже, когда условия сильно усложнятся и уровень тварей, выходящих из врат, окажется в разы выше? Лучше уж сразу привыкать работать без связи. Так что после первого рейда с группой Вольфганга он просто приказал оставлять средства связи в казарме. Но поскольку первые прорывы произошли всего около полутора месяцев назад, даже при отсутствии в наличии средств связи, возможность связаться с начальством можно было отыскать. Например, зайти в любой дом или офис и отыскать стационарный городской телефон, по которому и позвонить в ППД. или отыскать подключенный к интернету комп и связаться по нему. Но Мак совершенно не собирался этого делать. В его прошлой жизни то, что сделали эти, у Скипа даже не нашлось слов, как их обозвать, имело совершенно определенное имя — предательство. В рейд уходила команда людей, каждый из которых должен был абсолютно доверять своему товарищу. Без этого шансов на выживание не было. Нет, случаи подобного предательства были известны и в его прошлой жизни. Разные. Кто-то бросил товарищей прямо во время боя, кто-то после, когда пришлось, надрывая жилы, тащить на себе раненых. Им про них рассказывали во время обучения. Но и после случалось. Ходили такие рассказы. Но отношение к подобному было однозначным. И наказание за это тоже. Нет, если из-за предателя никто не погиб... и тот заплатил назначенный штраф, его не убивали. Но и жизни у него после этого не было, ни в одном анклаве. Потому что пока еще существовала сеть интернет, списки предателей с их изображениями и очень подробным описанием имя сотворенного непременно размещались в ней. А когда она исчезла, народ не пожадничал и создал специальный портал в системном чате. Несмотря на то, что на это пришлось выделить существенную часть его куда более скромных ресурсов. Таких нигде не любили. Таких старались не брать в рейд. А если и брали, то с сильно уменьшенной долей. И время пребывания в безопасных зонах для них тоже было сильно ограничено. Причем пускали их туда только за весьма увеличенную плату. Но это если из-за них действительно никто не погиб, и они сумели добраться до безопасной зоны. В рейде же наказание подобным было одно — смерть, потому что это считалось настоящим ударом в спину. Ведь численность рейда ограничена, а этот урод занял в нем место нормального бойца, на которого можно было полностью положиться. «Так...» Та — задумчиво протянул скип, после чего повернулся к сильно осунувшемуся вертору, который пока ходил слегка скособочившись, возможно, даже изрядно подстегнутая эликами регенерация еще не до конца его долечила, либо просто тело помнило повреждения, заставляя хозяина инстинктивно передвигаться с осторожностью. И коротко приказал. «А ну-ка, построй личный состав». К некоторому удовлетворению мага бойцы построились без единого недовольного звука. Наоборот. Многие бросали в сторону двоих умников злые взгляды. В сторону, потому что этих двоих он в строй не пустил. Тут у нас нарисовалось двое... личностей, которые посчитали, что им с нами не по пути, и что когда они подписывали контракт, на то, что творится сейчас, совершенно не рассчитывали. Начал Скип, когда строй замер. И вот мне интересно... Их на самом деле только двое. Или вдруг есть еще такие? Так что, если еще кто так считает, не стесняйтесь. Выходите из строя и присоединяйтесь к ним. Потому что если у кого есть такие мысли, лучше сразу выйти из рейда. А то если из-за него время ослабших из-за подобных мыслей коленок вы, испугавшись, пропустите атаку твари во фланг или тыл вашим товарищам, то точно приведет к их гибели. «Наказание за подобное будет только одно — смерть!» Мак замолчал и обвел взглядом строй стоявших перед ним людей. Все молча смотрели на него. Ни один не пошевелился. Скип подождал еще полминуты, после чего развернулся к стоявшей напротив строя парочке. «Вы ошиблись. У меня нет никакого канала экстренной связи. И никогда не будет». «Потому что рейд — это всегда автономка. Да, пока еще связь работает, но скоро перестанет. И привыкать к этому лучше сейчас, пока уровень тварей, выходящих из врат, не слишком высок. Так что ничем не могу вам помочь». Парочка переглянулась. После чего второй, который заявлял о несоответствии службы контракту, нехотя заявил. «Ладно, мы готовы подождать до возвращения». «О как!» — Скип ухмыльнулся. «Готовы, значит?» «Да мы, блин, просто счастливы услышать от вас подобное! Нам ведь вас так не хватало!» Он сделал шаг вперед и, нависнув над парочкой, рявкнул: «А ну пошли нахрен отсюда!» «Что? Как?» — Испуганно запили оба. После чего второй почти сразу же нервно заговорил. «Вы не имеете никакого права изгонять нас. Мы находимся на территории Германии». «И ваши варварск... Ай!» Скип одним движением вырвал из ножен клинок и широко резанул урода по ноге. Тот взвизгнул и отпрыгнул назад, но не удержался на раненой ноге и рухнул на пол. «Я лидер этого рейда», — спокойно начал маг, вытирая клинок от крови. «И мои команды должны выполняться беспрекословно». Если же этого не происходит, я обязан принять все возможные меры для устранения подобного нарушения, потому что в ином случае задача рейда не будет выполнена. Более того, в этом случае существует огромная вероятность того, что никто из рейда просто не выживет. Это понятно. Он уставился на стоящих перед ним спецназовцев и строй дружно грохнул: "Я воль!" Скип удовлетворенно кивнул и развернулся ко второму дезертиру. «Вы можете остаться здесь и ждать нашего возвращения, или уйти и добираться до Санкт-Августина самостоятельно. Чего вы отныне не можете, это идти вместе с нами. На этом все. Тебе все ясно? Или тоже требуется объяснение? Нет, нет, нет мне все ясно». Немец испуганно замахал руками. Маг внутренне скривился. «Блин, и это спецназ. но ну просто слов нет». Следующие четыре дня они зачищали Дортмунд. Зло и методично. И на исходе четвертого дня пятнадцать оставшихся бойцов спокойно, без нервов, самостоятельно разобрали тройку высокоуровневых тварей. После чего Скипс командовал возвращение. Но когда они прошли КПП, Ульрих отозвал его в сторону и, слегка напрягшись, сообщил ему, что вышестоящее руководство приказало взять его под арест. Выгнанная импара сумела таки добраться до ППД раньше них и наябедничать по полной. Так что к настоящему моменту на Скипа уже было заведено уголовное дело за преступление против немецких граждан. — Ну так что там за работа? — уточнил Мак, потягиваясь. «Отличная работа!» — капитан ехидно усмехнулся. «Аниматором. Солнце, море, туристки в купальниках. Но класс же, а не работа. Никогда подобным не занимался?» Скип ошарашенно уставился на него. Ч «Чем? То есть кем?» «Аниматором!» Капитан несколько мгновений полюбовался на ошалелую физиономию мага, после чего рассмеялся. «Да шучу я, расслабься!» Просто место знаковое. Завтра мы с тобой вылетаем в Египет. Там один урод объявил, что Аллах повелел ему стать его новым пророком, для чего он должен стать самым высокоуровневым игроком планеты. Причем к настоящему моменту он уже достиг 14 уровня и совершенно не собирается на этом останавливаться.